Глава 18. Когда поезд двинулся на юго-запад в сторону Гэмпшира, приглушенные серые голубые тона, так характерные для Лондона, уступили место взрывной палитре сияющих красок. Розово-оранжевый рассвет растаял, открыв безупречно чистые голубые небеса. В глазах лондонцев, всю жизнь проживших у городе, Гэмпшир был чем-то вроде сказочной страны с извилистыми ручьями, вековыми лесами и зелеными пастбищами, разделенными бесконечными милями живых изгородей. Убаюканный постоянным тихим покачиванием движущегося поезда, Этон забылся неспокойным сном. Гаррет повернулась к Уэсту Рейвенеллу, который сидел у окна и с искренним интересом разглядывал проплывающие пейзажи. «Как вы узнали о мистере Ренсоме?» — спросила она. Взгляд Уэста был добрым и открытым, в отличие от отстраненного и проницательного взгляда Этана. Судя по всему, Уэст был в ладу с миром и собой. Редкий дар во времена, когда люди его класса столкнулись с экономическими и социальными потрясениями, грозившими обрушить их привычный образ жизни. О том, что он имеет отношение к нашей семье, беззаботно уточнил Уэст и продолжил, не дожидаясь ответа. Недавно я узнал о тайном завещании, касавшемся земельных угодий, которые отходили ему по воле старого графа. Старый слуга, живший в семье с незапамятных времен, подтвердил, что Ренсом является внебрачным сыном Эдмунда от какой-то ирландской девушки, которая, скорее всего, подрабатывала проституцией. Губы его скривились из-за того, что Эдмунд не захотел обеспечивать девушку и ее ребенка, ей пришлось в конце концов выйти замуж за охранника из тюрьмы Клеркинуэла. Не сомневаюсь, что их жизнь была не сахар. То, что Эдмунд оставил мать и дитя без пропитания и спокойно жил с этим, прекрасно характеризует его как человека. Может, он сомневался в своем отцовстве? Нет, Эдмунд говорил своему камердинеру, что ребенок его. Да и во внешности Ренсома явно просматриваются фамильные черты. Помолчав, Уэст покачал головой. Господи, я и представить не мог, что когда-нибудь привезу Рэнсома в Гэмпшир. Когда мы встретились в Лондоне несколько недель назад, он был настроен крайне враждебно и не хотел иметь ничего общего со всеми нами. «Он был предан своей матери», — сказала Гаррет. «Возможно, ему казалось, что общение с Рейвенлами будет предательством ее памяти». Нахмурившись, Уэст задумался. Как бы старый граф не поступил с Рэнсомом и его родительницей, я весьма сожалею об этом. Но Ренсом должен знать, что он не единственный, с кем граф обращался жестоко. Собственные дети были излюбленными жертвами Эдмунда. Спросите любую из его дочерей, и они расскажут, что жизнь с ними отнюдь не походила на пикник». Поезд дернулся, и этон застонал в забытии. Гарек пригладила ему волосы, обычно шелковистые, а сейчас жесткие, свалявшиеся, как собачья шерсть. «Уже скоро мы будем на месте», — сказал Уэст. «Не могу дождаться. Несколько дней назад я чуть не уехал из Лондона, так меня потянуло назад». «Почему вы так сильно скучаете?» «Я скучаю по каждой репе, по каждому стогу сена». По каждому цыпленку на птичьем дворе, по каждой пчеле в ульях. Вы говорите, как прирожденный фермер, удивилась Гарет, а ведь в вас течет голубая кровь. Разве? Уэст посмотрел на нее, и мелкие морщинки вокруг глаз стали заметнее. Хоть я и старался смотреть в сторону, но краем глаза заметил, что она красная. Удобно вытянув длинные ноги, он сплел пальцы на животе. Мы с братом относимся к дальней ветви Рейвонов. Никому и в голову не могло прийти, что мы оскверним порог Эйверсби своим присутствием, и уж тем более, что Дайвану наследует титул и все с ним связанное. Как получилось, что вы стали заниматься землей и фермами арендаторов? Кто-то должен был этим заниматься? Дэвон больше разбирается в юридическом крючкотворстве и в денежных делах. В тот момент мои представления о сельском хозяйстве сводились к тому, что надо уметь складывать сено в живописные стога. На деле оказалось, что все намного сложнее. «Что вам нравится в сельской жизни?» Пока Уэст обдумывал вопрос, поезд пыхтя решительно взбирался вверх по склону холма, покрытого золотыми цветами дрока. «Мне нравится расчищать новое поле, слышать, как трещат корни, и наблюдать, как плуг вытягивает из земли пни». Мне нравится знать, что если посеешь три бушеля пшеницы на акр, то при правильном сочетании солнца, дождя и удобрений это принесет урожай в 46 бушелей. Долго прожив в Лондоне, я подошел к такой черте, когда мне понадобился смысл в жизни. Его взгляд стал отсутствующим и мечтательным. Я люблю летние бури, которые приходят со стороны моря, и запах доброй земли, и запах сена в стогах. Я люблю плотный завтрак из только что снесенных яиц, сваренных в мешочек, булочек, политых горячим маслом и медом из сот, жареного бекона и тонко нарезанной гемпширской ветчины, и чтобы на столе стояла миска со свежей смородиной и... «Пожалуйста!» — взмолилась Гаррет, ощутив подступающую тошноту от качки. «Не надо говорить о еде!» Уэст улыбнулся. «После небольшого отдыха и пары дней, проведенных на воздухе, вы снова нагуляете аппетит. Проезжая городу Кальтон, известный своими ярмарками, поезд не остановился, а проследовал дальше на частную железнодорожную станцию, расположенную на восточной окраине огромного поместья Эверсби. Станция состояла из одной единственной платформы под деревянным навесом, украшенным металлическим орнаментом. Построенная специально для обслуживания карьера по добыче красного железняка, расположенного на землях Рейвенеллов, станция включала несколько мелких построек и приспособления для погрузки. Неподалеку стояли вагонетки, громоздились паровые бурильные установки, помпы и другое буровое оборудование. Уэст открыл дверь, и слабый утренний ветерок проник в вагон. Потребуется несколько минут, чтобы выгрузить и собрать медицинскую повозку. Заметил он и после паузы добавил извиняющимся тоном. «Наверное, лучше дать ему какое-нибудь обезболивающее на последний отрезок нашего путешествия. Тут не все дороги мощеные». Брови Гарретт сошлись на переносице. «Вы что, пытаетесь убить его?» Ядовитым шепотом произнесла она. «Явно нет. В противном случае я бы просто оставил его в Лондоне». Уэст вышел из вагона, а Гаррет приблизилась к Этону, который начал ворочаться. Глаза у него запали еще сильнее, а губы стали сухими, как мел. Она поднесла к его рту гибкую резиновую трубку, и Этан сделал несколько глотков холодной воды. Неожиданно он распахнул глаза и нашел Гард неуверенным взглядом. Все еще здесь, хрипло прошептал Ренсом, и она не услышала в его голосе особого счастья. Скоро тебе станет лучше. Сейчас ты должен только спать и выздоравливать. Уэтона был такой вид, словно он слушал иностранную речь и пытался ее перевести. Несмотря на сухость и жар, его сотрясала крупная дрожь. «Травматическое воспаление», — поняла Гаррет. Антисептические средства не помогли, и инфекция поселилась в нем. За ознобом последует резкое повышение температуры. «Мне плохо», — сглотнув, прошептал Этон. «Нужно что-то делать». Одному богу известно, чего ему стоило пожаловаться. ⁇ Я веду тебе, Морфей ⁇,⁇ сказала Гард и быстро приготовила шприц. К тому времени, когда лекарство подействовало, медицинскую повозку собрали и запрягли в нее спокойную, широкой спиной ломовую лошадь. Поездка до главного дома поместья казалась бесконечной, пока колеса на индийской резине осторожно катились по ухабистой местности. Наконец они подъехали к массивному особняку на вершине холма, сложенному из кирпича и камня, украшенному парапетами, арками и длинными рядами сияющих стеклами окон. Утыканная печными трубами плоская крыша казалась огромным тортом ко дню рождения, украшенным огромным количеством свечей. Повозка остановилась перед парадным входом. Из двойных дубовых дверей выскочили четыре лакея в сопровождении пожилого дворецкого. Не тратя время на лишние разговоры, Гаррет принялась объяснять, как отсоединить носилки и выгрузить с повозки. Ее прервал Уэст. «Они лакеи, доктор. Перетаскивайте вещи. Это их работа». «Он не вещь!» — разозлилась Гаррет. «Он мой... мой пациент!» «Никто не уронит вашего пациента», — сказал Уэст, приглашая Гаррет в дом. «Знакомьтесь, доктор Гибсон. Вот эта приятная дама со взглядом бригадного генерала — наша экономка миссис Чёрч. А юные создания рядом с ней — наши служанки. Я представлю их вам немного позднее». Пока вам достаточно знать, что у нас есть две марты, и если вам что-то понадобится, просто произнесите это имя». Поспешно поклонившись Гаррет, экономка вместе с лакеями направилась вверх по лестнице, показывая, куда нести носилки с раненым. Гаррет двинулась следом, бросая мимолетные взгляды по сторонам. Но этого оказалось достаточно, чтобы развеять ее беспокойство. Несмотря на почтенный возраст дома, повсюду царила идеальная чистота. Помещения отлично проветривались, а в воздухе витали запахи восковой мастики и розового мыла. На стенах и потолках, выкрашенных в белый цвет, не было видно ни грибковой плесени, ни следов от протечек. Гаррет доводилось посещать больничные палаты, которые находились куда в более худшем состоянии. Это внесли в небольшую, но очень опрятную комнату. В открытое окно был вставлен сетчатый экран, который задерживал насекомых и уличную пыль, но пропускал в комнату свежий воздух. «Они что, заранее знали, что мы приедем?» — удивилась Гаррет, заметив, что на блестящем деревянном полу нет ковра, а кровать застелена белым бельем, как и должно быть в комнате больного. Мы дали телеграмму, коротко пояснил Уэст, помогая лакеям поставить носилки на пол. По его счету, они с величайшей осторожностью подняли Этона и уложили в кровать. Потирая затекшую шею, Уэст повернулся к гарде. Вы совсем не спали. Пусть миссис Чорч приглядит за ним пару часов, а вы пока отдохните. И я подумаю пообещала Гаррет, хотя это не входило в ее планы. Комнату вымыли по обычным стандартам, но условия были далеки от стерильных. «Благодарю вас, мистер Рейвенелл, пока я подежурю сама». Она выпроводила его и закрыла дверь. Миссис Чёрч помогла ей заменить простыни и одеяло, которыми это укрывали во время поездки на свежие. Сейчас он был одет в ночную рубашку лорда Тренира. Гаррет взяла с собой настоящую рубашку для пациентов, которая расстегивалась и спереди, и сзади, но решила, что переоденет его потом. Это начнулся, посмотрел на нее затуманенным взглядом и задрожал всем телом с головы до ног. Накрыв его еще одним одеялом, Гаррет осторожно коснулась небритой щеки и проверила пульс, больше в силу привычки, чем по необходимости. Неожиданно Этан пошевелил рукой и переплел свои пальцы с ее пальцами. Моргнул один раз, другой, и снова впал в дремоту. «Бедняжка! Такой красивый молодой человек!» — тихо воскликнула экономка. «Как его ранили, доктор!» «Выстрелили из револьвера». Гаррет осторожно высвободила руку. Миссис Чорч покачала головой и мрачно заметила. «Это все темперамент рейвеналов. Многие из них погибли вот так, в цветущем возрасте». Сдрогнув, Гаррет вопросительно посмотрела на нее. «Я узнаю рейвеналов с первого взгляда», — пояснила экономка. «Эти высокие скулы и прямой нос, и линия волос, выступающая мысом». Разглядывая это, она задумчиво продолжила. «Блудни старого хозяина ни для кого не были секретом. Полагаю, этот молодой человек — его настоящий сын. И наверняка не он один». «Не мне судить», — пробормотала Гаррет, еще туже заворачивая в просто неподвижное тело Этона. Она чувствовала необходимость защитить его, и не только потому, что он был физически беспомощен. Один из самых сокровенных секретов больного обсуждали над его постелью. Как бы то ни было, его рана не является результатом необузданного темперамента. На него напали после того, как он, рискуя собственной жизнью, пытался спасти огромное количество ни в чем не повинных людей. Удивленная миссис Чёрч долго смотрела на Эттона. «Значит, он добрый и смелый человек. Побольше бы таких в мире». «Именно так», — согласилась с ней Гаррет, хотя была уверена, что Эттон поднял бы на смех столь высокую оценку его героической натуры. «Что с ним будет дальше?» Гаррет жестом позвала экономку отойти вместе с ней к окну. «Рана инфицирована», — сказала она, — «это отравляет кровь. Жар будет подниматься, пока не достигнет пика. Надо содержать его в абсолютной чистоте, чтобы помочь организму справиться с инфекцией и уберечь рану от нагноения. Иначе...» Гард замолчала, сердце болезненно сжалось. Отвернувшись к окну, она стала разглядывать ухоженный сад с дорожками вдоль каменной ограды, увитой плющом. В отдалении виднелись ряды теплиц, сверкавших стеклами на солнце. Этот мир был далек от Лондона и казался таким упорядоченным и безмятежным, словно ничего ужасного здесь не могло случиться. Экономка терпеливо дожидалась ответа. Гаррет кивнула в сторону стола, на котором стояла небольшая ваза со свежими цветами и миниатюра в рамке, а также лежало несколько книг и газет. Нужно освободить этот стол и вымыть. Также пошлите за стопкой чистых полотенец и ведром горячей воды, которую кипятили как минимум полчаса. И еще порядитесь, чтобы лакеи как можно скорее принесли сюда все оборудование и материалы из медицинской повозки. После этого никто, кроме вас, не должен заходить в эту комнату. Никто не должен прикасаться к нему, не вымыв тщательно руки с карболовым мылом. Стены нужно помыть раствором бихлорида, а полы обработать дезинфицирующим порошком. «Порошок МакДугала подойдет? Мы используем его в конюшнях». «Да». «Я так поняла, что все нужно сделать немедленно». Гаррет понравилась готовность экономки. «Эта женщина сможет оказать неоценимую помощь в ближайшие несколько дней. Отчасти из-за симпатии, а, возможно, просто от усталости, язык у нее развязался, и Гарретт произнесла. Вы сразу обратили внимание на его сходство с Рейвенлами, хотя ни Леди Хелен, ни Пандора не заметили этого. Я тоже не смогла сложить два и два». Остановившись на пороге, миссис Чорч улыбнулась. Я начала служить здесь еще девчонкой, когда мне было 15 лет, доктор. Работа слуг как раз и заключается в том, чтобы замечать детали. Мы изучаем привычки и предпочтения членов семьи, читаем по их лицам, чего им захочется еще до того, как они обратятся к нам с приказом. «Осмелюсь сказать, что я уделяла каждому из рейвеналов намного больше внимания, чем они уделяли друг другу». Когда дверь за ней закрылась, Гаррет снова взяла Этона за руку, от которой исходил жар, как от камней, нагретых солнцем. Лихорадка быстро развивалась. «Я почти потеряла контроль над ней», — беспомощно подумала она. Осторожно опустив его руку, Гаррет положила ладонь ему на грудь поверх одеяла, прислушиваясь к быстрому поверхностному дыханию и вспоминая слова, которые Этан сказал ей перед операцией. Слова, которые, как он думал, станут последними в его жизни. В голове не укладывалось, как она, практичная женщина с научным складом ума, могла вызывать такую страсть. Но сейчас, в этой комнате, она вдруг нашла слова, которые никогда не произносила и даже не помышляла произнести. «Это все мое. Перебирая пальцами одеяло, она словно собирала бесценные удары его сердца, как собирают рассыпавшиеся жемчужины. «Ты мой. Теперь ты принадлежишь мне».